из книги полезных советов «Сестры, робость и ярость». Не бойтесь наглых. Нет, конечно, наглых и напористых бойтесь тоже. Но особенно востро держите ухо со стеснительными. Я постеснялась сказать, что жду подругу, и он сел в буфете за мой столик. Потом он позвал меня в кино, а я постеснялась сказать, что уже видела этот фильм. Потом он пришел ко мне в гости, когда никого дома не было, а когда стало поздно, попросился остаться ночевать, и я постеснялась сказать, что зря он это все. Потом он спросил, хорошо ли мне было, и я постеснялась сказать, что очень так себе, на троечку. Потом он принес мне цветы и сделал предложение. Мне он совсем не нравился, и в сексе, и в жизни, но я постеснялась ему это сказать. Он очень хотел, чтобы мы жили с его мамой, И я как-то постеснялась возразить. У меня были опасные дни, но я постеснялась сказать ему, чтобы он хоть в этот раз предохранялся. Он сказал, что у нас должно быть трое детей, а я постеснялась объяснить, что я всегда хотела быть инженером по летательным аппаратом. Он сказал, что я должна бросить работу и сидеть дома с детьми, а я постеснялась возразить, потому что он бы сказал, а почему ты раньше не сказала, кто тебе рот затыкал. Поэтому я мелко-мелко. Прямо до пудренного состояния натолкла лампового стекла, смешала его с крысиным ядом на плавленном сыре и намазала ему на хлеб, а потом постеснялась вызвать скорую помощь.